Банкир и его дочь. Из предыдущей главы мы знаем, что госпожа Данглар приезжала официально объявить госпоже Дэвильфор предстоящей свадьбе мадемуазеля Жени Данглар с Андре Ковальканти. Это официальное уведомление как будто доказывало, что все заинтересованные лица пришли к соглашению, однако ему предшествовала сцена, о которой мы должны рассказать нашим читателям. Поэтому мы просим их вернуться немного назад и утром этого знаменательного дня перенестись в ту пышную золоченую гостиную, которую мы уже описывали, и которой так гордился ее владелец, барон Дангуар. По этой гостиной часов в десять утра шагал взад и вперед, погруженный в задумчивость, и, видимо, чем-то обеспокоенный сам барон, поглядывая на двери и останавливаясь при каждом шорохе. Когда, в конце концов, его терпение истощилось, он позвал камердинера. Этьен, сказал он, — пойдите, узнайте, для чего мадемуазель Данглар просила меня ждать ее в гостиной, и по какой причине она заставляет меня ждать так долго». Дав таким образом волю своему дурному настроению, барон немного успокоился. В самом деле, мадемуазель Данглар, едва проснувшись, послала свою горничную и спросить у барона аудиенцию, и назначила местом ее золоченую гостиную. Необычайность этой просьбы, а главное ее официальность, немало удивили банкира, который не замедлил исполнить желание своей дочери и первым явился в гостиную. Этьен вскоре вернулся с ответом. «Горничная мадемуазели Жени, — сказал он, — сообщил мне, что мадемуазели Жени кончает одеваться и сейчас придет». Донглар кивнул головой в знак того, что он удовлетворен ответом. В глазах света и даже в глазах слуг Данглар слыл благодушным человеком и снисходительным отцом. Этого требовала роль демократического деятеля в той комедии, которую он разыгрывал. Ему казалось, что это ему подходит. Так в античном театре у масок отцов правый угол рта был приподнятый и смеющийся левый — опущенный плаксивый. Поспешим добавить, что в интимном кругу смеющаяся губа опускалась до уровня плаксивой, так что в большинстве случаев благодушный человек исчезал, уступая место грубому мужу и деспотическому отцу. «Почему эта сумасшедшая девчонка, если ей нужно со мной поговорить, не придет просто ко мне в кабинет?» — бормотал Данглар. «И о чем это ей понадобилось со мной говорить?» Он в двадцатый раз возвращался к этой беспокоившей его мысли. Как вдруг дверь отворилась, и вошла и жени. В черном атласном платье, затканном черными же цветами, без шляпы, но в перчатках. Как будто она собиралась занять свое кресло в итальянской опере. «В чем дело, и жени?» — воскликнул отец. «И к чему эта парадная гостиная, когда можно так уютно посидеть у меня в кабинете?» Вы совершенно правы, сударь, отвечала и жени знаком приглашая отца сесть. Вы задали мне два вопроса, которые исчерпывают предмет предстоящей нам беседы. Поэтому я вам сейчас отвечу на оба. И вопреки обычаю начну со второго, ибо он менее сложен. Я избрала место в нашей встречи гостиную, чтобы избежать неприятных впечатлений и воздействий кабинета банкира. Кассовые книги. Ящики, запертые как крепостные ворота, огромное количество кредитных билетов, берущихся неведомо откуда, и груды писем, пришедших из Англии, Голландии, Испании, Индии, Китая и Перу, всегда как-то странно действуют на мысли отца и заставляют его забывать, что в мире существуют более важные священные вещи, чем общественные положения и мнения его доверителей. Вот почему я избрала эту гостиную, где на стенах висят в своих великолепных рамах счастливые и улыбающиеся наши портреты, ваш, мой моей матери, и всевозможные идиллические пейзажи и умилительные пастушеские сцены. Я очень верю в силу внешних впечатлений. Может быть, особенно в отношении вас я и ошибаюсь, но что поделать, я не была бы артистической натурой, если бы не сохраняла еще некоторых иллюзий. «Отлично!» — ответил Данглар, прослушавший эту тираду с невозмутимым хладнокровием, но ни слова в ней не понявший, так как был занят собственными мыслями и старался найти им отклик в мыслях своего собеседника. — Итак, мы более или менее разрешили второй вопрос, — сказала Ежени, немало не смущаясь и с той почти мужской самоуверенностью, которая отличала ее речь и движения. Мне кажется, вы вполне удовлетворены моим объяснением. — Теперь вернемся к первому вопросу. Вы спрашиваете меня, для чего я просил у вас аудиенции. Я вам отвечу в двух словах. Я не желаю выходить замуж за графа Андрея Кавальканти. Данглар подскочил на своем кресле. Да, сударь, все так же спокойно, продолжала я жени. Я вижу, вы изумлены. Правда, за все время, что идут разговоры об этом браке, я не противоречила ни словом. Я была, как всегда, убеждена, что в нужную минуту. Сумею открыто и решительно воспротивиться воле людей, не спросивших моего согласия. Однако на этот раз мое спокойствие, моя пассивность, как говорят философы, имела другой источник, как любящая и послушная дочь. Легкая улыбкой мелькнула на румяных губах девушки. Я старалась подчиниться вашему желанию. И что же спросил Данглар? А то, сударь. — отвечала и жени. — Я старалась изо всех сил, но теперь, когда настало время, я чувствую, что, несмотря на все мои усилия, я не в состоянии быть послушной. Однако, — сказал Данглар, который, как человек недалекий, был совершенно ошеломлен неумолимой логикой дочери ее хладнокровием, свидетельством твердой воли и дальновидного ума, — в чем причина твоего отказа, я жени. — Причина? — отвечала я жени. — Бог мой. Андреа Кавальканте не безобразнее, не глупее, не противнее всякого другого. В глазах людей, которые судят о мужчине по его лицу и фигуре, он может даже сойти за довольно привлекательный образец. Я даже не скажу, что он меньше мил моему сердцу, чем любой другой. Так могла бы рассуждать институтка, но я выше этого. Я не вижу, зачем мне без крайней необходимости стеснять себя спутником на всю жизнь. Я никого не люблю, сударь, это вам известно. И разве не сказал один мудрец, ничего лишнего, а другой все мое ношу с собой? Меня даже выучили этим двум афоризмом по-латыни и по-гречески. Один из них принадлежит, если не ошибаюсь, Федру, а другой Бианту. Так вот, дорогой отец, в жизненном крушении Ибо жизнь — это вечное крушение наших надежд. Я просто выбрасываю за борт ненужный балласт, вот и все. Я оставляю за собой право остаться в одиночестве и, следовательно, сохранить свою свободу. Несчастная пробормотал Данглар бледнее, ибо он знал по опыту, как непреодолимо то препятствие, которое неожиданно встало на его пути. «Несчастная», — возразила я жене, — «вот уж нисколько. Ваше восклицание, сударь, кажется мне театральным и напыщенным. Напротив, счастливая. Скажите, чего мне недостает? Люди находят меня красивой, а это уже кое-что. Это обеспечивает мне повсюду благосклонный прием, а я люблю, когда меня хорошо принимают приветливые лица, не так уродливы. Я не глупа. Адрина известной восприимчивостью, благодаря чему я извлекаю для себя из жизни все, что мне нравится, как делают обезьяна, когда она разгрызает орех и вынимает ядро. Я богата, ибо вы обладаете одним из самых крупных состояний во Франции, а я ваша единственная дочь, и вы не столь упрямы, как театральные отцы, которые лишают дочерей наследства за то, что те не желают подарить ему внучат. К тому же предусмотрительный закон отнял у вас право лишить меня наследства, по крайней мере, полностью. Так же, как он отнял у вас право принудить меня выйти замуж. И таким образом, красивая, умная, блещущая талантами, как выражаются в комических операх, и богатая, да ведь это счастье, сударь, а вы называете меня несчастной. Видя дерзкую высокомерную улыбку, дочери Данглар не сдержался и повысил голос. Но под вопросительным взглядом о жени, удивленно нахмурившей красивые черные брови, он благоразумно отвернулся и тотчас же овладел собой укращенной железной рукой осторожности. «Все это верно», — улыбаясь, ответил он, — «ты именно такая, какой себя изображаешь, дочь моя, за исключением одного пункта». Я не хочу прямо назвать его, я предпочитаю, чтобы ты сама догадалась. Женив взглянула на Данглара, немало удивленная, что у нее оспаривают право на одну из жемчужин венца, которую она так гордо возложила на свою голову. — Ты превосходно объяснила мне, — продолжал банкир, — какие чувства вынуждают такую дочь, как ты, отказаться от замужества? Теперь моя очередь сказать тебе, какие побуждения заставили такого отца, как я, настаивать на твоем замужестве. Эжене поклонилась не как покорная дочь, которая слушает своего отца, но как противник, который готов возражать. Когда отец предлагает своей дочери выйти замуж, продолжал Данглар, у него всегда имеется какое-нибудь основание желать этого брака. А той навязчивой мыслью, о которой ты только что говорила, то есть хотят продолжать жить в своих внуках, скажу сразу, что этой слабостью я не страдаю. семейным радостям я довольно равнодушен. Я могу в этом сознаться дочери, которая достаточно философски смотрит на вещи, чтобы понять это равнодушие и не считать его преступлением. «Прекрасно», — сказала я жени. «Будем говорить откровенно. Так гораздо лучше». «Ты сама видишь». Сказал Данглар, что, не разделяя в целом твоего пристрастия к излишней откровенности, я все же прибегаю к ней, когда этого требует обстоятельство. Итак, я продолжаю. Я предложил тебе мужа не ради твоего счастья, потому что, по совести говоря, я меньше всего думал в ту минуту о тебе. Ты любишь откровенность, надеюсь, это достаточно откровенно. Просто мне необходимо, чтобы ты как можно скорее вышла замуж за этого человека ввиду некоторых коммерческих соображений. Я же не подняла брови. «Дело обстоит именно так, как я имею честь тебе докладывать. Не прогневайся, ты сама виновата». «Поверь, я вовсе не по своей охоте вдаю свои эти финансовые расчеты в разговоре с такой артистической натурой, которая боится войти в кабинет банкира, чтобы не набраться неприятных или непоэтических впечатлений». «Но в этом кабинете банкира», — продолжал он, «в который позавчера ты, однако, вошла, чтобы получить от меня тысячу франков, которую я ежемесячно даю тебе на булавки, да будет тебе известно». Моя дорогая, можно научиться многому, что пригодилось бы даже молодым, особым нежелающим выходить замуж. Например, в этом кабинете можно узнать, и, щадя твои чувствительные нервы, я охотно скажу тебе это здесь, в гостиной, что для банкира кредит — это душа для тела. Кредит поддерживает его, как дыхание оживляет тело. И граф Монте-Кристо прочел мне однажды на этот счет лекцию, которую я никогда не забуду. Там можно узнать, что по мере того, как исчезает кредит, тело банкира превращается в труп. И в очень непродолжительном будущем это произойдет с тем банкиром, который имеет честь быть отцом столь логично рассуждающей дочери. Но Эжени, вместо того, чтобы согнуться под ударом, гордо выпрямилась. «Вы разорились?» — сказала она. «Ты очень точно выразилась, дочь моя!» — сказал Данглар, сжимая кулаки, но все же сохраняя на своем грубом лице улыбку бессердечного, но не глупого человека. «Да, я разорен!» «Вот как?» — сказала Эжени. «Да, разорен!» «И так поведано. Убийственная тайна, как сказал поэт». А теперь выслушай, дочь моя, каким образом ты можешь помочь этой беде? Не ради меня, но ради себя самой? Вы плохой психолог, сударь, воскликнула я жени, если воображаете, что эта катастрофа очень огорчает меня. Я разорена, да не все ли мне равно. Разве у меня не остался мой талант? Разве я не могу подобно молибран или грязи, обеспечить себе то, чего вы при всем вашем богатстве никогда не могли бы мне дать. Сто или сто пятьдесят тысяч ливров годового дохода, которыми я буду обязан только себе. И вместо того, чтобы получать их, как я получал от вас эти жалкие двенадцать тысяч франков, вынося хмурые взгляды и упреки в расточительности, Я буду получать эти деньги, осыпанные цветами, под восторженные крики и рукоплескания. И даже не будь у меня моего таланта, в который вы, судя по вашей улыбке, не верите, разве мне не остается моя страсть к независимости, которая мне дороже всех сокровищ мира, дороже самой жизни. Нет, я не огорчена за себя. Я всегда сумею устроить свою судьбу. У меня всегда останутся мои книги. Мои карандаши, и мой рояль, все это стоит недорого. Это я всегда сумею приобрести. Быть может, вы думаете, что я огорчена за госпожу Дангларх, но и этого нет. Если я не заблуждаюсь, она приняла все меры предосторожности, и грозящая вам катастрофа ее не заденет. Я не надеюсь, что она в полной безопасности, во всяком случае, не незаботы обо мне мешали ей упрочить свое состояние. Слава Богу, под предлогом того, что я люблю свободу, она не вмешивалась в мою жизнь». Нет, сударь, с самого детства я видела все, что делалось вокруг меня. Я все слишком хорошо понимала, и ваше банкротство производит на меня не больше впечатления, чем оно заслуживает. С тех пор, как я себя помню, меня никто не любил, тем хуже. Естественно, что и я никого не люблю, тем лучше. Теперь вы знаете мой образ мыслей. Следовательно... Сказал Данглар, бледный от гнева, вызванного отнюдь неоскорбленными чувствами отца. Следовательно, ты упорствуешь в желании довершить мое разорение. Довершить ваше разорение? Я, сказал ежение, не понимаю. Очень рад. Это дает мне луч надежды, и выслушай меня. Я слушаю. Сказала я жени, пристально глядя на отца. Ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы не опустить глаза под властным взглядом девушки. — Князь Кавальканти, — продолжал Данглар, — хочет жениться на тебе и при этом согласен поместить у меня три миллиона. — Очень мило, — презрительно заявила я жени, поглаживая свои перчатки. — Ты, кажется, думаешь, что я собираюсь воспользоваться твоими тремя миллионами, — сказал Данглар. «Ничуть не бывало. Эти три миллиона должны принести по крайней мере десять. Я и еще один банкир добились железнодорожной концессии. Это единственная отрасль промышленности, которая в наше время дает возможность мгновенного баснословного успеха, подобного тому, который имел некогда лоу у наших добрых парижан, у этих ротозеев, спекулянтов, со своим фантастическим Миссисипи». По моим расчетам, достаточно владеть миллионной долей рельсового пути, как некогда владели акром Целины на берегах Огайо. Это помещение денег под залог, что уже прогресс, так как взамен своих денег получаешь 15, 20, 100 фунтов железа. Ну так вот, через неделю, считая от сегодняшнего дня, я должен внести в счет своей доли 4 миллиона «Эти четыре миллиона, как я уже сказал, принесут десять или двенадцать!» «Но когда я позавчера была у вас, о чем вы так хорошо помните, — возразила и жени, — я видела, как вы им кассировали, и так, кажется, говорят, пять с половиной миллионов. Вы даже показали мне эти две облигации казначейства, и были несколько изумлены, что бумаги такой ценности не ослепили меня, как молния. Да, — Но эти пять с половиной миллионов не мои, и являются только доказательством доверия, которым я пользуюсь. Моя репутация демократа снискала мне доверие и управление приютов, и эти пять с половиной миллионов принадлежат ему. Во всякое другое время я, не задумываясь, воспользовался бы ими, но сейчас всем известно, что я понес большие потери, как я уже сказал, я теряю свой кредит в любую минуту. Управление приютов может потребовать свой вклад. Если окажется, что я пустил его в оборот, мне придется объявить себя банкротом. Я не против банкротства. Но банкротство должно обогащать, а не разорять. Если ты выйдешь замуж за Кавальканти, я получу его 3 миллиона, или даже просто люди будут думать, что я их получу, кредит мой немедленно восстановится». Тогда мое состояние упрочится, и я наконец вздохну свободно, ибо вот уже второй месяц меня преследует злой рок. И я чувствую, что бездна разверзается у меня под ногами. Ты меня поняла? Вполне. Вы отдаете меня под залог трех миллионов. Чем выше сумма, тем более это лестно. Ее размеры определяют твою ценность. Благодарю вас, сударь. Еще одно слово. Обещаете ли вы мне пользоваться только номинальным вкладом, господина Квальканти? Но не трогать самого капитала. Я говорю об этом не из эгоизма, но из щепетильности. Я согласна помочь вам восстановить ваше состояние, но не желаю быть вашей сообщницей в разорении других людей. Но ведь я тебе говорю, воскликнул Данглар, что с помощью этих трех миллионов... Считаете ли вы, что вы можете выпутаться, не трогая этих трех миллионов? «Я надеюсь. Опять-таки, при том условии, что этот брак состоится, вы можете выплатить Кавальканте те пятьсот тысяч франков, которые вы обещали мне в приданое. Он получит их, как только вы вернетесь из Марии. Хорошо. Что это значит «хорошо»? «Это значит, что я даю свою подпись, но оставляю за собой право распоряжаться своей особой. Безусловно, в таком случае «хорошо». Я заявляю вам, сударь, что готова выйти замуж за господина Кавальканти. Но что ты думаешь делать? Это уж моя тайна. В чем же было бы мое преимущество перед вами, если я, узнав вашу тайну, открыла бы вам свою? Данглар закусил губу. «И так ты согласна?» — сказал он. «Сделать все официальные визиты?» «Да», — ответила и жени. «И подписать через три дня договор?» «Да». «В таком случае я, в свою очередь, скажу тебе хорошо!» И Данглар взял руку дочери и пожал ее. Но «Странное дело. Отец при этом рукопожатия не решился сказать «благодарю тебя», а дочь даже не улыбнулась отцу». «Наши переговоры окончены?» — спросила женив, вставая. Данглар кивнул, давая понять, что говорить больше не о чем. Пять минут спустя под руками мадемуазель Дармильи зазвучал рояль, а мадемуазель Данглар запела «Проклятие Брабан, сё дез Как только ария была окончена, вошел Этьен и доложил Жени, жене, что лошади, поданные баронесса, ждет ее. Мы уже присутствовали, при том, как обе дамы побывали у вильфоров, откуда они вышли, чтобы ехать дальше с визитами.